Чем лучше я понимал испанский, тем дальше от улицы паразитов я забредал, благодаря чему мне удалось бросить несколько взглядов на другую ипостась Бененхеля, городка побежденного ходом истории, где ревнивцы в стоящих колом костюмах шпионили за своими невестами, убежденные, что эти невинные девушки им изменяют, где по ночам с громким цоканьем копыт давно умершие распутники, проносились галопом по булыжной мостовой. Я начал понимать, почему Фелиситес и Ренегада Лариос проводят все вечера дома за закрытыми ставнями, тихо переговариваясь между собой, пока я в моей маленькой уютной комнатке штудирую испанские книжки. В среду на пятой неделе моего пребывания в Беннинхеле я вернулся домой после прогулки, во время которой угловатая молодая одноногая женщина Насильно сунула мне в руку кое-как отпечатанный листок с требованиями противников абортов, чья организация называлась Пожалейте невинных крошек, Революционный крестовый поход в защиту нерожденных христиан. Она пригласила меня на митинг. Я резко оборвал ее, но тут же ощутил наплыв воспоминаний о сестре Флориас, которая несла знамя защитников жизни в самые перенаселенные районы Бомбея и который теперь прибывает там, где проблема нежелательной беременности вряд ли существует. Милая моя фанатичка Минни, теперь, надеюсь, ты счастлива. И еще я подумал о моем тренере по боксу, об одноногом, как эта женщина Ламбаджане чандиваля баркари и его попугая Тоте, которого я всегда недолюбливал и который бесследно исчез во время бомбейских взрывов. Размышляя о пропавшей птице, я почувствовал прилив ностальгии и горя и заплакал прямо на улице, сильно удивив молодую активистку, которая немедленно ретировалась к своим соратникам в логово ПНК. Таким образом, Мавр, вернувшийся к сестрам Лариос в их маленький домик на Сальде мирадорес был уже другим человеком, возвращенным силою случайного совпадения в мир чувств и страданий. Переживания, так долго спавшие во мне, омывали меня мощным потоком. Однако, прежде чем я смог сказать об этой перемене своим домохозяйкам, они наперебой затораторили, спеша сообщить мне, что украденные картины, наконец, прибыли, как я и ожидал, в Малую Альгамру. «Приехал грузовик», — начала ренегада. «Глухой-глухой ночью, как раз под нашими окнами прогрохотал», — перебила ее Фелиситас. «Я закуталась в Ребосо и выбежала. И я тоже. И мы увидели, как открылись ворота большого дома и грузовик. Въехал внутрь. А сегодня камины были полны деревянных обломков, похожих на куски упаковочных ящиков, но ну, вы понимаете. Он, наверное, всю ночь их разбирал, а в мусоре были кучи этого белого материала, который дети любят кидать в огонь, чтобы хлопало» пенопласт вот. Да, и пенопласт там был, и волнистый картон, и железная лента. Значит, грузовик привез что-то крупное в упаковке, как же иначе?» Полной уверенности, конечно, не было, но я не мог в этом городке неясностей рассчитывать на большее. В первый раз за все время я начал размышлять о том, как пройдет моя встреча с Васко Мирандой. Когда-то ребенком, Я любил сидеть у его ног, но теперь, когда мы оба состарились, нам, можно сказать, предстояло сразиться за женщину, и сражение не обещало быть менее яростным из-за того, что женщина уже умерла. Пора было думать о дальнейшем. «Раз он не хочет меня видеть, придется вам провести меня туда тайком», сказал я сестрам Лариос. «Другого пути я не вижу». На рассвете следующего дня, когда солнечный свет лишь еле заметно коснулся вершин дальних гор, я отправился с Ренегадой Лариас к месту ее работы. Фелиситос, более полнотелая из двух, дала мне свою самую широкую черную юбку и блузку. На ногах у меня были безликие каучуковые сандалии, купленные в испанской части городка. Согнув в локте правую руку, Я нес на ней корзину с моей собственной одеждой, скрытой под кучей тряпок, губок и флаконов. Мой увечный кулак и моя голова были скрыты под ребосо, которое я крепко придерживал левой рукой. — Не слишком-то вы похожи на женщину, — сказала Фелиситос Лариас, оглядывая меня своим, как всегда, критическим взором. — Хорошо, что темно и идти недалеко. Чуть пригнитесь и делайте шаг покороче. Будь что будет. Ради вас мы рискуем нашим заработком. Надеюсь, вы это чувствуете. Ради вашей покойной матери, — поправила Ренегада единокровную сестру. Наши матери тоже умерли, поэтому мы вас понимаем. Оставляю пса на ваше попечение, — сказал я Фелиситес. Особых хлопот с ним не будет. Это уж точно отозвалась она ворчливо. Как только вы выйдете за дверь, он окажется вот в этом чулане, и не воображайте, что он высунет оттуда нос до вашего возвращения. Мы тут не настолько сошли с ума, чтобы выгуливать чучело собаки. Я попрощался с Джавахарлалом. Он, как и я, проделал долгий путь и, конечно, заслуживал под конец лучшей участи, чем чулан в чужой стране. Но чему быть того не миновать. Я отправлялся выяснять отношения с Васко Мирандой, и Дживахарлалу предстояло стать всего-навсего еще одним брошенным андалузским псом. Мой первый в жизни опыт пребывания в женской одежде напомнил мне историю о том, как Айриш Дагама облачился в свадебное платье своей жены и отправился развратничать в обществе принца Генриха-мореплавателя, какой, однако, упадок, Насколько обыденнее выглядела эта темная ткань, чем сказочный наряд Айриша, и насколько менее приспособлен я был к такому переодеванию. Когда мы пошли, Ренегада Лариас сказала мне, что бывший мэр городка, тот самый человек, который теперь безымянный и одинокий, целыми днями сидит и пьет кофе на улице паразитов, когда-то был вынужден идти по этим улицам в платье своей бабушки, потому что под конец его заточения их дом был назначен к сносу, и семье пришлось переехать. Так что помимо прецедента в семье у меня нашелся предшественник среди местных жителей. В первый раз за все время мы с Ренегадой оказались одни без бдительного присмотра Фелиситас, но хотя она послала мне несколько недвусмысленных взглядов, Я был слишком скован и женским платьем, и нервозностью из-за того, что ближайшее будущее сулило неожиданности, чтобы реагировать. Мне показалось, что мы незамеченными проделали путь к служебному входу в Малую Альгамбру, хотя нельзя было с уверенностью сказать, что никакие любопытные глаза не смотрели на нас из темных окон домов на улице застекленных балконов, пока мы поднимались по ней к нелепому и уродливому слоновьему фонтану Васко. Над стеной крепости я на мгновение увидел яркое порхающее зеленое пятнышко. «В Испании есть попугай? Шопотом спросил я Ренегадо, но не получил ответа. Возможно, она дулась из-за моего нежелания воспользоваться такой редкой возможностью для флирта. В терракотово красную стену около двери... Была вделана маленькая панель с кнопками, и ренегада быстро набрала четырехзначный код. Дверь, щелкнув, открылась, и мы вошли в логово Миранды. Я испытал столь мгновенное и мощное ощущение дежавю, что голова у меня закружилась. Немного придя в себя, я подивился изобретательности, с какой Васко Миранда выстроил интерьер своей крепости, по образцу интерьеров на картинах «Ауроры» из цикла «Мавров». Я стоял в открытом дворике с центральной площадью пьяцей, вымощенной плитами в шахматном порядке и обрамленной аркадами. В окна на противоположной стороне видна была широкая равнина, переливающаяся, как океан в лучах рассветного солнца. Дворец, окруженный морским миражом, частью арабский, частью могольский, заставляющий вспомнить де Кирико, примечание Джорджо де Кирико, годы жизни 1888-1978, итальянский художник, конец примечания. Он был тем самым местом, где, по словам Ауроры, миры сталкиваются, вливаются и выливаются один из другого, притекают и утекают. Местом, где воздуходышащий человек – Должен отрастить жабры, иначе он может потонуть, где водяное существо может напиться воздухом до пьяна или задохнуться в нем. Хотя дом несколько обветшал и сады пришли в упадок, я действительно оказался в Мавристане. Проходя одну за другой пустые комнаты, я обнаруживал интерьеры, имитирующие картины Ауроры, и чуть ли не ожидал, что сейчас передо мной появятся их персонажи, и начнут разыгрывать перед моими недоверчивыми глазами свою печальную повесть. Я чуть ли не ожидал, что сам превращусь в пестрого, раскрашенного ромбами мавра, чья трагедия, трагедия множественности, побежденной единством, была сквозным мотивом всего цикла. Я воображал, что моя увенчанная рука – в любой момент может вспыхнуть цветком, солнцем, пламенем. Васко, который всегда считал, что Аурора украла у него идею мавров, воспользовавшись его слезливым конным кичем, употребил бешеные деньги и бездну энергии, рожденные глубочайшим безумием, для того, чтобы присвоить созданный ею мир. На любви зиждился этот дом или на ненависти. Если истории, которые я слышал, были правдивы, здесь была подлинная полимпстина, в которой его нынешний горький гнев покрывал своим створаживающим слоем память о прежней утраченной сладости и романтической сказке. Ибо воистину в этой блестящей имитации было нечто скисшее, была некая зависть, и по мере того, как разгорался день и у меня проходил шок узнавания, я начинал видеть промахи в этом грандиозном сооружении. Васко Миранда так и не избавился от своей всегдашней вульгарности, и то, что Аурора вообразила столь живо и столь роскошно, Васко пытался передать красками, которые, как стало видно при свете дня, Отстояли от первоисточника на то небольшое, но ощутимое расстояние, каким подделка бывает отделена от радующего глаз подлинника. С пропорциями в этом здании дело тоже обстояло неважно. Все его линии были смещены. Нет, чудом его все-таки нельзя было назвать. Мое первое впечатление оказалось иллюзией, и эта иллюзия уже поблекла. Малая альгамбра при всех ее размерах и пышности была отнюдь не новым Маврусалимом, а уродливым и претенциозным строением. Я не увидел даже следа украденных картин и той техники, о которой говорили Ренегада и Фелиситос. Дверь, ведущая в высокую башню, была наглухо заперта, «Васка должен быть там, наверху, со своей аппаратурой и чужими секретами». «Я хочу переодеться в свою одежду», — сказал я Ренегаде. «Я не могу предстать перед старым хрычом в таком виде». «Так переодевайтесь на здоровье», — ответила она, не моргнув глазом. «Ничего нового для себя я у вас не увижу». Я не узнавал Ренегаду. После того, как мы вошли в Малую Альгамбру, она начала разговаривать со мной повелительно и по-хозяйски — Без сомнения она заметила растущее недовольство, с каким после нескольких первоначальных возгласов восторга я рассматривал дом, который, как бы то ни было, она лелеяла долгие годы. Естественно, она ждала от меня большего восхищения. Тем не менее, ее замечание было грубым и бестактным, и я не смолчал. «Думайте, что говорите», — сказал я ей, и, не обращая внимания на ее сердитый взгляд, прошел в соседнюю комнату, чтобы там спокойно переодеться. Делая это, я услышал шум, источник которого находился на некотором отдалении. Это была мерзейшая какофония, смесь женских визгов, звона обратной связи в звуковых усилителях, завываний неясного происхождения, гудков и писков, производимых компьютером, и бренчащего металлического аккомпанемента, вызывающего в воображении кухню в разгар землетрясения. Вот, значит, о какой авангардной музыке они мне говорили. Выходит, вас, камеранда, проснулся. Ренегада и Фелиситас недвусмысленно заявляли мне, что не видели своего отшельника-хозяина уже больше года, поэтому, выйдя из комнаты, где я переодевался, Я с крайним изумлением узрел дородную фигуру старика Васко, поджидающего меня в шахматном дворике и стоящую с ним бок о бок экономку, и не просто стоящую, а игриво щекочущую его метелкой из перьев, отчего он хихикал и блаженно повизгивал. На нем и впрямь был мавританский наряд, о котором говорили мне сестры – и в своих пышных шароварах и расшитом камзоле, надетом поверх пузырящейся рубашки без воротника, он выглядел, как подрагивающая студенистая груда турецкого рахат-лукума. Усы его поникли, от стоящих торчком вощенных сталагмитов не осталось и следа, а голова была столь же лысой и пятнистой, как поверхность луны. «Хи-хи!» — фыркал он, отмахиваясь от ренегадиной метелки. «Ола! Намаскар салам!» Здравствуй, милый мой Мавр. Выглядишь ужасно, того и гляди, откинешь копыта. Что, мои женщины плохо тебя кормили? Этот маленький отдых не пошел тебе на пользу. Сколько же лет мы не виделись, бог ты мой, 14 Да, не слишком милосердно эти годы с тобой обошлись. Если бы я знал, Миранда, что вы так доступны, сказал я гневно, глядя на экономку, я не стал бы затевать этот дурацкий маскарад. «Напрасно я поверил росказням о вашем отшельничестве». «Каким росказням?» — возмутился он неискренне, потом, смягчившись, добавил. «Если кое-что и преувеличено, то лишь в некоторых мелких деталях». Взмахом руки он велел Ренегаде удалиться. Без единого слова она положила метелку и отошла в угол двора. «Мы тут в Бенинхеле действительно ценим неприкосновенность частной жизни», — сказал васка. Как и ты, между прочим, судя по тому, как ты взволновался из-за переодевания, Ренегада от души повеселилась. Ну о чем бишь я? Ах, да. Как ты, возможно, заметил, Бенхеле определяется тем, чего здесь нет. В отличие от большей части округи и, безусловно, в отличие от всего побережья, наш городок свободен от таких уродств, как ночные клубы Коко Локо автобусы с туристическими группами, ослики-такси, камбиос для обмена валюты и продавцы соломенных самбреро. Наш замечательный сержант Сальвадор Медина обороняется от подобных уродств, организуя любому, кто осмелится насаждать их, ночное избиение в одном из темных переулков городка. Сальвадор Медина, кстати, терпеть меня не может, как и всех вновь прибывших, но, подобно тем эмигрантам, кто сумел хорошо устроиться, то есть подавляющему большинству паразитов, я приветствую его политику, препятствующую дальнейшему наплыву иностранцев. Мы-то уже здесь, и очень хорошо, если кто-то захлопнул дверь, в которую мы вошли. Но не прелестно ли у меня в Бененхеле, Продолжал он, неопределенно взмахнув рукой в направлении океанского миража, светившего в окна. Ни тебе грязи, ни болезней, ни коррупции, ни фанатизма, ни кастовой ограниченности, ни карикатуристов, ни ящериц, ни крокодилов, ни магнитофонной музыки, а главное, никакой тебе семьи Загойбе. Прощай, Аурора, прощай, великая и ужасная. Прощай, мошенник, прощай, высокомерный Авраам. Не совсем так возразил я, потому что я вижу... Что вы попытались, с ограниченным, надо сказать, успехом окружить себя подобием воображаемого мира моей матери, прикрытием как фиговым листком вашу несостоятельность. К тому же у вас находятся кое-какие уцелевшие работы загойби, и вопрос о похищенных картинах ждет своего разрешения. Они там, наверху, пожал плечами Васку. Ты должен быть доволен, что их для меня своровали. Настоящий ура для них! «Тебе следовало бы ноги мне целовать за это. Если бы не моя команда профессионалов, они превратились бы в горелые тосты». «Я требую, чтобы вы провели меня туда немедленно», — сказал я твердо. «А после этого, возможно, Сальвадор Медина окажет мне маленькую услугу. Возможно, мы отправим за ним вашу экономку Ренегаду или просто позвоним ему по телефону». «Что ж, милости прошу, наверх поглядим, что там есть», — отозвался Васко на вид немало не обеспокоенный. Только сделай одолжение, не спеши, ведь я человек тучный. Что касается остального, я не думаю, что ты действительно жаждешь общения с правосудием. Что лучше в твоих обстоятельствах, инкогнито или когнито? Разумеется, первое. Кроме того, моя возлюбленная ренегада никогда меня не предаст. И разве тебе никто не говорил, что телефонный провод уже годы как перерезан? Вы сказали «Моя возлюбленная Ренегада» и «Моя возлюбленная Фелиситас, Они не причинят мне вреда даже за все золото мира. Это значит, что две сестрички сыграли со мной жестокую шутку. Никакие они не сестрички, бедный ты мой Мавр, они любовницы. Друг друга? Уже 15 лет». И 14 лет мои. Мне долгие годы бог знает какую чушь внушали, втолковывали про всякое там единство в многообразии, и теперь никто иной, как я, Васко, с моими девочками сотворил такое сообщество. Мне нет никакого дела до ваших постельных занятий. Пусть скачут на вас сколько хотят, как на старом пухлом матрасе. Мне-то что. Меня бесит то, что меня надули». Но ведь надо было дождаться картин, какое тут надувательство. И надо было заманить тебя сюда так, чтобы никто не знал. Для чего? Для чего? А для того, чтобы одним махом избавиться от всех загойби, до каких я могу дотянуться. От четырех картин и одного человека, последнего, как выясняется в этом проклятом роду. Иными словами, для того, чтобы вышло одним кусом пять». «Пистолет? Васка! Вы спятили? Мне грозит пистолетом? Всего-навсего маленький пистолетик, но он у меня в руках. огромная ура для меня, а для тебя, увы».